Глава восьмая. Опять в брешь. Зарна. Человек-пушечное ядро. К счастью, на нашем искакуне была комбинация для отправки на валлет, хотя Аазу пришлось немного поискать ее. Я хотел отправиться вооруженным до зубов, но мой наставник забраковал этот план. При допросе с пристрастием мне пришлось признаться, что я не видел, чтобы в том измерении кто-то открыто носил оружие, кроме городских стражников, и это решило дело. Моя способность маскировать вещи была слабой, когда дело касалось металлических предметов, а мечи и ножи сделали бы нас очень заметными при хождении по улицам». Как уверял ААС, единственный случай, когда нежелательно носить оружие, это когда оно скорее втравит тебя в неприятности, чем вызовет из них. «Я терпеть не могу, когда ААС говорит «здравые вещи». Так или иначе, если не считать нескольких таких мелких стычек и споров, наше отбытие с Пента и последующее прибытие на валет прошло гладко и без происшествий». «Задним числом я понимаю, что это было последней удачей на долгое время вперед». «Ну, малыш!» — воскликнул Аас, нетерпеливо оглядываясь по сторонам. «Куда нам идти?» «Не знаю», — сознался я, обшаривая взглядом горизонт. Аас нахмурился. «Давай я растолкую тебе помедленнее», — вздохнул он. «Ты бывал здесь раньше, а я нет». И даже твой не слишком развитый мозг должен уразуметь, что по логике вещей тебе и быть проводником, усек. Но я не бывал здесь раньше, — возразил я. Вернее, бывал не здесь. Когда мы с Тандой прибыли, то попали в парк Тахо. В тот момент мы с Азом стояли рядом с грунтовой дорогой, окруженной слегка всхолмленными лугами, состоящими то тут, то там очень странными деревьями. В поле нашего зрения не попало ни одно жилище, не видно было даже сарая, не говоря уже о шумных кварталах знакомого мне большого города. «Не говори ничего, дай сам угадаю», — прошептал Ас, закрыв глаза словно от боли. «При поездке в первый раз вашей доставкой сюда занималась Тананда, верно?» «Совершенно верно», — кивнул я. «Это ты заставил меня установить искакун для возвращения на Пент и...» «Знаю, знаю!» Нетерпеливо отмахнулся мой наставник. «Хотя, должен сказать, ты выбираешь чертовски неудачное время быть послушным. Ладно. Значит, и установлен на иную зону выброса, чем используемая тандой. Нам придется откопать где-нибудь проводника туземца и сориентироваться». «Восхитительно!» — скривился я. «И где же нам найти проводника туземца?» «Как насчет конкретно вон того?» — ухмыльнулся, показывая аз. Я проследовал взглядом в направлении его вытянутого когтя. И верно, не далее, чем на расстоянии броска камнем, в тени дерева средних размеров располагался небольшой пруд. У воды, прислонившись спиной к дереву, сидел молодой туземец. Меня озадачило только то, что он держал за конец короткую палку, а с другого ее конца в пруд тянулась струна. «Что он делает?» — с подозрением спросил я. «С этого расстояния я бы сказал, что он ловит рыбу», — решила ас «Ловит рыбу таким образом?» — нахмурился я. «Почему он просто не...» «Позже объясню», — перебил меня наставник. «Не забывай, в данный момент мы пытаемся узнать путь в Тахо. Совершенно верно кивнул я. «Идем». Я двинулся было вперед, но лишь до того момента, пока меня не остановила опустившаяся мне на плечо тяжелая рука Ааза. «Малыш!» — вздохнул он. «А тебе не кажется, что ты кое-что забыл?» «Что же?» — спросил я. «Наши личины, балда!» — зарычал он. «Твой ленивый старый учитель хотел бы иметь возможность задать нужные вопросы, не гоняясь за этим туземцем по всему ландшафту в поисках ответов». «О, ты прав, Аас!» Смущенный таким недосмотром, я поспешно проделал свой фокус с личинами, и затем мы приблизились к дремлющему туземцу. «Извините, сударь», — начал я, прочистив горло, — «не могли бы вы показать нам дорогу в Тахо?» «Что вы здесь делаете?» — не открывая глаз, ответил вопросом на вопрос юноша. «Разве вы не знаете, что до окончания войны земля между Вейгасом и Тахо — ничейная территория?» «Что он сказал?» — нахмурился ас. «Что такое?» — спросил юноша, резко открывая глаза. Для разнообразия мой ум сразу уразумел положение. Я все еще носил кулон-переводчик, надетый во время поездки с Танандой, но ААС такого не взял. Это означало, что в то время, как я мог понять и быть понятым, и Азом и туземцем, ни тот, ни другой не могли дешифровать речи друг друга. Нашим личинам грозило разоблачение со стороны первого же туземца, встреченного нами в ходе спасательной экспедиции. Восхитительно! М -м -м. «Извините, я осию минуту, сударь», – Запинаясь, сказал я юноше. Соображая по-быстрому, я снял с шеи кулон и надел его на руку, ас сразу понял и просунул руку через цепочку, сжав мне предплечье в железном захвате. «Таким образом мы оба могли пользоваться силой кулона». К несчастью, туземец заметил эту немую сценку. Глаза его, открывшиеся при звуке голоса Аза, теперь расширились так, словно готовы были вылезти из орбит, когда он переводил взгляд с одного из нас на другого. Студенческий ритуал, объяснил Аз, заговорщически подмигивая ему. Что? Не понял я. Позже, малыш. Напряженно пробурчал мой наставник. Давай снова заводить разговор. Верно. «Так что вы и говорили о войне?» «Я говорил, что вам не следует здесь находиться», — ответил юнец, вернувшись к прежнему задиристому тону, но все еще с подозрением посматривая на кулон. «Обе стороны объявили эту территорию закрытой для штатских, пока не закончится война». «А когда началась война?» — спросил я. «О, на самом-то деле она не начнется еще неделю-другую», — пожал плечами туземец. «У нас свыше пятисот лет не было ни одной войны, и все порядком разучились сражаться. Им потребуется какое-то время на подготовку, но все равно вам не следует здесь находиться». «Ну а вы что здесь делаете?» — вызывающе осведомился ас. «На мой взгляд, вы не похожи на солдата». «Мой папаша, офицер», — зевнул юнец. «Если Тахойский патруль найдет меня здесь, я просто скажу им, кто мой отец, и они будут держать язык за зубами». «А что, если вас найдет патруль из Вейгаса?» — полюбопытствовал я. «Вейгасцы?» — недоверчиво рассмеялся он. «Да они еще меньше готовы, чем Тахо. Они даже мундиры себе еще не придумали, не говоря уж о том, чтобы достаточно сорганизоваться для отправки патрулей». «Большое спасибо за эти сведения» объявил Ас. «А теперь, если вы нам укажете дорогу в Тахо, мы удалимся с вашего поля боя». «Дорогу в Тахо?» — нахмурился юнец. «Вы не знаете дорогу в Тахо? Вот странно». «Чего ж тут странного?» — возразил мой наставник. «Ну, допустим, мы путешественники, ну и что?» Юноша вяло поглядел на него. «Это странно», — спокойно заметил он, «потому что между Вейгасом и Тахо пролегает только эта дорога». «Может быть, вы мне объясните, как это вы путешествуете по дороге, не зная, куда и откуда идете?» На миг возникло неловкое молчание, а затем я вытащил руку из кулона переводчика. «Ну, Ас, вздохнул я. «Как мы будем отбрехиваться на сей раз?» «Сунь руку обратно в кулон!» — прошепел Ас. «У него возникают подозрения!» «Он уже подозревает!» — сказал я. «Вопрос в том, что нам теперь делать?» «Ничего страшного!» — подмигнул мне наставник. «Смотри, как я с этим управлюсь!» Несмотря на свои тревоги, я невольно улыбнулся с нетерпением, предвкушая предстоящую сцену. Никто не умеет так загнуть байку, как Аас, если уж он разойдется. «Объяснение на самом-то деле очень простое», — улыбнулся, поворачиваясь к Юнцу Аас. «Видите ли, мы магии, только что свалившиеся из иного мира. И только-только прибыв сюда, мы, естественно, дезориентированы». «Ничего себе, как остроумно!» — сухо заметил я. Ас наградил меня нехорошим взглядом. «Как я говорил», — продолжал он, — «мы прибыли предложить свои услуги в предстоящей войне славному городу Тахо». Мне пришло в голову, что это последнее заявление звучало слегка подозрительно. Ведь в начале этого разговора мы явно ничего не знали о войне. К счастью, юнец проглядел эту мелкую деталь. «Маги!» — скептически улыбнулся он. На мой взгляд, вы не похожи на магов. Покажи ему, малыш, проинструктировал меня Аас. Показать ему? Удивился я. Совершенно верно, кивнул мой наставник. Сбрось личины одну за другой. Пожав плечами, я сунул руку обратно в кулон переводчик и дал своей личине спасть. Я скиф, объявил я. А это, тут я сбросил личину Сааза, мой друг и коллега Мак Аас. Произведенный эффект. Вряд ли был бы сильнее, даже если бы мы вдруг зажгли огонь прямо под ногами этого парня. Выронив свою палку, он вскочил на ноги и начал пятиться так, что я даже испугался, как бы он не бухнулся в пруд. Глаза его расширились от страха, а рот открывался и закрывался, хотя из него не исходило ни звука. «Хватит, малыш!» – подмигнул ас, «Он убедился!» Я поспешно восстановил наши личины, но юнца это мало успокоило. Неплохая иллюзия, а, приятель, ехидно поглядел на него мой наставник. Я, я, заикаясь, произнес юнец, а затем смолк и стиснул губы. Тахов в той стране. Спасибо, улыбнулся я. А теперь мы пошли. Не так быстро, малыш, осадил меня ас. Как тебя зовут, сынок? Грифин-сударь, неуверенно ответил юнец. Ну, Грифин, улыбнулся ас. Покажешь нам дорогу? Зачем? тупо спросил я. «Очнись, малыш!» – нахмурился мой наставник «Мы не можем просто оставить его здесь Он знает, кто мы и что мы» «Знаю!» – схихидничал я «Ты ему сообщил!» «И кроме того!» – продолжал он так, словно я не сказал ни слова «Он наш пропуск на тот случай, если мы встретим какие-нибудь армейские патрули» «Я предпочел бы не...» – начал было Гриффин «Конечно, — перебил его ас, — есть и еще одна возможность. Мы можем убить его прямо здесь и сейчас». «Я настаиваю, чтобы вы позволили мне сопровождать вас», — заявил юнец. «Отлично, приятель», — просиял я. «Видишь, малыш», — улыбнулся мой наставник, хлопнув меня по плечу. «Я же говорил тебе, что ты можешь улаживать дела и без моей помощи». М -м -м. «Есть, однако, одно обстоятельство», — неуверенно добавил Гриффин. «И оно заключается», — подтолкнул его ас. «Надеюсь, вы не будете на меня в обиде, если от ваших услуг откажутся», — Нахмурился юноша. «Ты сомневаешься в наших силах?» — настроился на самый грозный лад мой наставник. «О, дело вовсе не в этом», — быстро объяснил Гриффин. «Просто, понимаете, ну, у нас уже есть маг». «И это все», — рассмеялся ас. Вы просто оставьте его нам Если Аас говорит нам, когда речь идет о магии, он имеет в виду меня Как неплохо шли наши дела до сих пор, у меня возникло нехорошее предчувствие, что дальше будет еще хуже